Глава четырнадцатая. «Криво!» Алия склонила голову набок, наблюдая за моими манипуляциями. «Пойдет!» Не согласился я. За спиной послышалось потрескивание. «Что она там делает?» Я обернулся через плечо, стоя на карачках. Темная ведьма с увлечением грызла оранжевый леденец. «Все равно криво!» Повторила мелкая зараза и с увлечением продолжила хрустеть яркой гадостью. «Пойдет!» — опять возразил я. Где она только нашла эту дрянь? Ядовито яркий цвет прямо кричал об опасности для желудка. Лично я бы на ее месте не рискнул пробовать творения местных кондитеров. Имелась у них дурная привычка использовать в своих рецептах ингредиенты, опасные для здоровья. Железа заморского животного дает красивый цвет? Значит, в котел. А то, что эта хрень содержит слабый яд, вызывающий у человека недомогание, не столь важно. Красиво же. Вон как на свету переливается. Дело происходило в укромном закутке в горах, где удалось найти более или менее ровную каменную поверхность. Я поднялся и отряхнул запыленные колени, оглядывая дело своих рук. Руки, кстати, подрагивали, как и ноги. И вообще все тело, испытывающее слабость. Привычная плата за применение магии. «Мог бы и постараться», Алия подошла, критически разглядывая проделанную работу. Пять углублений по горизонтали, четыре по вертикали. Итого двадцать аккуратных прямоугольных ямок в скале. Ладно. Не очень-то и аккуратных, зато глубоких, чтобы получились достаточно толстые бруски. Пойдет. Третий и последний раз буркнул я отмахнувшись от новых замечаний. Алия кончиком щегольского полусапожка из темной кожи потыкала в остывающую поверхность. Мягкий, как сырая глина, камень легко продавился, оставив отпечаток носка. «Впечатляет!» Глаза юной дес Валион пробежались по моему лицу, оценивая реакцию на похвалу. «Но мне сейчас не до самодовольства». Чары отняли большой объем сил, а ведь они сегодня еще не последние. Предстояло более энергозатратное заклинание, которое, к слову, мне еще не приходилось использовать. Когда мы пришли вниз к балкончику, и Алия увидела своими глазами, что творилось в огромном зале, то долго молчала, пялись на безумную феерию собираемой энергии. Она смотрела, пока, наконец, не повернулась и тихо вымолвила. Это надо остановить. Легко сказать, но трудно сделать. Как ты себе это представляешь? Со скепсисом заметил я. И тогда мы первый раз поспорили, ища способы прекратить творящийся ритуал. А то, что готовится какой-то ритуал, замешанный на божественной силе падших, уже ни у кого не вызывало сомнений. Спорили долго, сначала на пресловутом балкончике, потом выбравшись обратно наружу. Идея темной была не нова. Вызвать подмогу, желательно вооруженный до зубов отряд побольше, и штурмовать Гроссхолл по всем правилам военной науки. Проще говоря, мало того, чтобы потерять кучу времени, когда сюда еще доберутся до отряды? так еще и заранее предупредить о своем появлении, начав атаку снаружи. Да, падших оказалось двое, а не один, как я думал вначале. Братцу Мигдару помогал Хрон, бог времени, что для меня явилось сюрпризом. Управлять течением времени? В голову сразу полезли мысли, как бы привлечь башка к своим делам. Когда отверженные говорили о возвращении домой, то упоминали, что это трудно сделать по многим причинам. Одно из них — время. Мол, на земле могло пройти уже сотни лет, и вернусь я не домой, а непонятно куда. Если вообще не сойду с ума в процессе переноса. Обдумав заманчивую мысль заставить работать одного из падших на себя, я с сожалением от нее отказался. Во-первых, никто не гарантировал, что Хрон захочет сдержать слово и не кинет смертного. Во-вторых, и это главное, у меня тупо не имелось рычагов воздействия на одного из божественного пантеона. С этими персонами можно вести разговор лишь в одной ситуации, когда ты держишь у их горла клинок, угрожая физической оболочке которую они уже навострились неплохо менять. Так что сделка, к сожалению, не получится. Ну и хрен с ним. Тогда переходим к плану «Б» — остановка проводимого ритуала. Казалось бы, какое мне дело до этого бардака? Но я нутром чуял, что происходящее здесь может повлиять на всех людей в мире. Поэтому хочешь, не хочешь, а придется впрягаться. Я мрачно вздохнул. Медаль бы еще кто дал за храбрость. Или лучше денежное вознаграждение. А еще лучше богатое поместье в пригороде торгового города. Нет, замок, конечно, тоже неплохо. Но он стоял на отшибе, где-то в глуши. И если быть до конца откровенным... Делать там абсолютно нечего. Это я с кристальной ясностью осознал после того, как провел там осень и зиму. А в городе развлечения, базары, бордели, кабаки и другие приятные способы времяпрепровождения. Насчет замка могло показаться надуманным, но жить там действительно скучно. Это все равно, что жителя мегаполиса отправить в глухую деревню. Ну, неделя, но ну, две, максимум месяц. Потом он взвоет и хоть пешком, но отправится обратно. Просто не выдержит. Слишком привык к насыщенной жизни. Я уж молчу про информационный голод, от которого на стенку начинаешь лезть уже на второй день. А в замок новости доходили с запозданием, и только исключительно весной или летом, через проезжих купцов. Зимой здесь почти никто не путешествовал, предпочитая сидеть дома в тепле, по крайней мере, в сапфировых княжествах. Поэтому город, и желательно побольше. Можно и башню с заклинательным залом на вершине построить. Или лучше... Заснул, бесцеремонный тычок кулачком вернул меня из мира мечтаний о роскошном доме в предместье богатого города-порта. «Язва ты все-таки!» — проворчал я. аля улыбнулась, словно услышала комплимент. В ходе обсуждения, что делать со всем безобразием, творящимся внизу, в конечном итоге победила моя точка зрения. Правда, пришлось объяснять, что такое взрывчатка. На примере алхимических движителей-дирижаблей, имеющих привычку взрываться из-за нестабильной работы и как проводить закладку. Но оно того стоило. А план прост. Если коротко, обвалить свод главного зала пещеры Гроссхола, где происходило основное действие. Как? Тоже просто. Взорвать там все к чертям, а если точнее, уничтожить колонны. Они, несмотря на весь свой декоративный вид, имели явную функцию несущих конструкций. Даже если не получится завалить все с первого раза, взрывы наверняка повлияют на собранную силу. Структура накопителя пойдет в разнос и высвободит энергию. Ну а дальше бум, и проблема решена. Штурм в плане, кстати, тоже присутствовал, но не в виде масштабной армейской операции, а скорее в форме короткого диверсионного рейда. Люди Хагрима и гвардейцы Алии ворвутся внутрь, быстро перебьют охранников, до кого успеют дотянуться, собьют замки с засовов и выпустят рабов. Устроят переполох, параллельно размещая взрывчатку, и быстро ретируются обратно, а потом бум. Освобожденные рабы, если успеют выбраться... Считаем, повезло. Нет, значит, такова их судьба. Спасти всех физически не получится. С учетом проявленной прыти деревенской молотки, когда она рванула по коридору так, что у меня глаза на лоб полезли, думаю, у основной массы все-таки будет шанс. После произошедшего с ними и увиденного там, рассуждать пленники особо не станут. Рванут так, что только пятки будут сверкать. И лично я полностью одобрял подобное поведение. Иногда лучше не думать, а просто бежать. Целее останешься. С тактикой разобрались. Остались технические детали. И вот здесь начались проблемы. С практической точки зрения процесс изготовления взрывчатки имел массу трудностей. Главное из которых — наличие нужных ингредиентов в нужном количестве. У меня с собой столько не было. Поэтому в ход пошла дурацкая идея Алии попытаться использовать формулу перехода, подсмотренную у Гренвира. Но перед этим я сделал заготовки для будущих брусков взрывчатого вещества. Крайне нестабильного и весьма опасного в применении. «Долго еще?» Алия нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. С леденцом она уже покончила, и теперь просто стояла, надоедая мне дурацкими вопросами. «Нет, уже все. Чары запитают форумы и когда вернемся, все будет готово». Я оглядел углубление. Сетка заклинаний изменяла структуру, подготавливала камень для дальнейших изменений. «Да. Это во мне порох серый, углем и селитрой. Тут технологии посерьезней. Зато бабахнет от души. В случае с порохом пришлось бы таскать в зал целые бочки. И не факт, что сработает. А эта штука точно разнесет колонны в мелкую пыль. Нестабильная, правда, жутко». Но придется рискнуть. Все, веди к своей площадке. Будем смотреть. Может, за ингредиентами придется ехать верхом. Алия скептически скривила губы, но ничего не сказала. Вредная девчонка из Дес валион развернулась и потопала по каменистой тропе. За ней последовали войны в темных доспехах. Весь процесс так и простоявший молчаливыми истуканами на границе закутка. Я скорчил рожу в спину надменным гвардейцем дома Дессарион и отправился следом. Дорога прошла без приключений, закончившись на открытой площадке скалы. Ого! Увиденное внушало уважение. Прямо в камне отпечатался знак в форме сложного рисунка. Общий охват — круг. Внутри — прямоугольники и квадраты с пересекающимися линиями. Это совершенно не походило на привычную пентаграмму силы. — Хорошо, что тебе не пришлось запоминать сам рисунок, — пробормотал я. Похоже, заклинание перехода выжгло его прямо в камне. — Я его запомнила, — хмуро ответила Алия. — Вместе с привязками силы. здесь И здесь должны стоять кристаллы с энергией. Здесь идет переток, а сюда надо вставать при перемещении. Последний жест указывал на круг, оставленный пустым в центре рисунка. — Больше никаких ингредиентов Гринвир не использовал, — уточнил я. — Только кристаллы с энергией? Лия тряхнула головой. — Нет, только накопители. — Любопытно. Пентаграмма силы требовала дополнительных компонентов. Видно, здесь все завязано исключительно на магическую энергию. Преобразование материи и пространства. Задумчиво проронил я. Алия кивнула. Да. Она недовольно скривилась. И для этого необходим соответствующий дар с нужной направленностью. Дар алхимика Необычная колдовская искра. Интересно, отверженные специально показали Гринвиру ритуал, завязанный на его таланте? Или это единственно возможный вариант? Что-то сомнительное. Думаю, при желании его можно подстроить и для темного дара. Или для светлого. В зависимости от того, кто окажется под рукой. Но нам пока известна лишь одна версия. «Рассказывай», — велел я. И Алия начала говорить в точности на словах, воспроизводя весь процесс переноса. Оказалось, не так уж и сложно, в том плане, что самое трудное уже было выполнено. Рисунок портальной площадки. Дверь, через которую можно будет шагнуть сквозь пространство. Чем больше я слушал и смотрел на выжженные канавки в каменной поверхности, тем больше понимал. Рисунок — вот где ключ. Без него ничего не выйдет. Формула заклинания, привязки силы, каналы перетока энергии — все это ерунда. Рисунок формировал портал перехода, накапливая в нужном количестве энергию. Но тогда получалась какая-то ерунда. Если изображение являлось основным компонентом, то почему им так легко разбрасывались? Я опустился на колено и провел пальцем по гладкой поверхности. Еще долго ветры и дожди не сотрут эти линии. Почему отверженные позволили оставлять такой след? Ведь фактически это давало в руки почти любому шанс разобраться в принципах заклинания. Если только в этом и не заключалась идея. Дать магии Перехода широко распространиться по миру, сделать ее общедоступной. Зачем это богам хаоса? Да черт его знает. У них мозги работали на бекрень еще больше, чем у падших. Вот так финт ушами. Спорю на что угодно. Если кристаллы поменять местами, а сами линии чуть изменить, дав другую направленность, то портал заработает из с темной гранью искусства. А если провести еще больше исследований, сделав другие замены, то чем без не шутит, такие порталы научатся строить обычные ремесленники из гильдии магов. Без истинного дара, без долгой подготовки, хоп, и ты на другом конце континента. Заманчиво? и «Еще как!» «Жаль, что пока это все ничем не подтвержденные предположения». «Ну что, сможешь повторить?» Алия нетерпеливо похлопала себя по бедру, снятой перчаткой для верховой езды. Я медленно кивнул. «В принципе, думаю, это несложно. Другой вопрос, непонятно, куда мы попадем». Я посмотрел на нее. «Откуда вас отправлял Гренвир?» «Мы встретились при дорожной корчме под Эдельстейном». «Знакомое название. Столица одного из сапфировых княжеств. Большой крупный город. То, что надо для замысла. Думаешь, у тебя удастся нас туда перенести?» Я пожал плечами, хотя внутри был уже почти на сто процентов уверен, что портал сработает как надо. Формула выглядела слишком правильной. Такое учишься распознавать после долгих построений чар. Структура, вид, общий контур. Все говорило, что это работающее заклинание. Тогда приступай, нам еще придется возвращаться. Алия посмотрела на небо. Надеюсь, до темноты управимся. Активация формулы прошла успешно. Линии на рисунке засеребрились, возникло свечение с сине-зеленым оттенком. Энергия накапливалась, изливаясь из кристаллов и из моих рук. Я шевельнул ладонями, складывая пальцы в замысловатый знак, и плетение послушно отреагировало. Канавки на земле вспыхнули ярче. Воздух в центре задрожал, подернулся рябью. Появился сгусток чего-то невнятного, призрачного. Оно повисло на высоте метра и начало медленно вытягиваться, образуя овал. Получилось! Алия восторженно хлопнула в ладоши. Овал растянулся. Стало видно, что он закрыт пленкой силовой завесы но за ней отчетливо виднелись деревья. Проклятие. И правда получилось. Если откровенно, то я до последнего не верил, что все сработает как надо. Одно дело наблюдать за созданием заклинания самому, и совершенно другое пытаться его повторить, слушая объяснения кого-то другого. Пусть этот другой и вполне квалифицированный маг. Личный опыт в таких делах ничего не заменит. Но все сработало как надо, даже странно. «Этот лес недалеко от той корчмы», — уверенно заявила Алия. И тут же, не дожидаясь, властно махнула рукой одному из своих воинов. «Вперед!» Дуигарский гвардеец без колебаний сделал шаг, переступая границы отправной точки и без сомнений вошел в центр круга пленка на секунду замедлила движение сделав фигуру размытой но затем продавилась без звука без каких либо спецэффектов латник в черных доспехах прошел через марево и вышел с другого конца очутивший среди голых деревьев с чернеющими стволами всего один шаг перенес его с горного хребта в лес. ах х ре не Я сглотнул. Пересохшее горло выдавило нервный смешок. Ничего себе! И впрямь все работает. Признаться честно, не появись этого окна с видимым лесом за пленкой, хрен бы я рискнул туда войти. «Следующий!» Алия снова махнула рукой. Гвардейцы дома Дессарион быстро вступали в круг и без сомнений делали шаг, ныряя в портал. Один за другим они переносились на другую площадку, целыми и невредимыми, без видимых повреждений. «Скорей!» — поторопил я, чувствуя, как структура заклятия начинает подрагивать. Каждый перенос сжирал запас энергии. Пока что чары тянули ее из кристаллов, но, похоже, скоро придет моя очередь. Алия легко скользнула к мерцающему овалу, на ходу успев бросить, только не задерживайся. И не собирался. Едва мелкая вредина пересекла пленку, я немедленно прыгнул вперед, сворачивая энергетические потоки в клубок и отсекая их от себя, одновременно закольцевав структуру плетения на уже потрескивающие кристаллы. Шаг. Легкое подрагивание воздуха. Небольшое сопротивление невидимой завесы. И слабое головокружение. Кто-то потянул меня за руку, отдергивая в сторону. Сзади раздался громкий хлопок в Спину ударила волна высвобожденной энергии. К счастью, не слишком сильной. Меня швырнуло вперед, но не ранило. «Надо будет подумать, как сделать последний этап более безопасным», — проворчал я, поднимаясь на ноги. И тут же замер. Из-за голых деревьев выступили незнакомые воины. Рука сама дернулась к рукояти меча, и остановилась на полпути. Броня гостей была такой же черной, как у остальных дуэгарских гвардейцев. «Ты знала, что вернешься сюда, и оставила стражу». Я повернулся к Алии. Маленькая колдунья помотала головой. «Нет». Но предположила, что это возможно. Тем более рисунок здесь не исчез его следовало сохранить, пока полностью не получится скопировать. «Ага, значит, насчет того, что все запомнила, соврала. Хотела вернуться и перерисовать, чтобы наверняка до последней черточки. Большая часть воинов отправилась домой. Здесь остались лишь несколько человек», — пояснила Алия. «Очень кстати» проворчал я, и резко замер. Отошел в сторону, осмотрел землю, не поленился, встал на колени и потрогал почву руками. Она изменилась. Если не ошибаюсь, это полноценная трансформа. Была земля, стала гранит. Или какой-то другой похожий камень. Вокруг прелые листья, остатки снега, Голые деревья с набухающими почками на ветках, сырой воздух и холод. И чужеродным пятном среди пробуждающегося весеннего леса круглая каменная площадка, исходящая мягким теплом. Очень сильная магия. Я покачал головой. Не знаю, чего хотели достичь отверженные, но бесценный подарок смертным чародеям они сделали. Я снова потрогал изменившуюся почву, твердая и теплая. Непонятно, это случайное влияние самих чар, замешанных на магии алхимии, или специально заложенная в них способность. Но что-то подсказывало, что эта площадка простоит здесь еще очень долго. Невероятная магия. Если подумать... Мы стояли у истоков развития местной цивилизации. Мгновенное перемещение на большие расстояния изменит лицо этого мира. Все равно, что изобрести самолет. Последствия будут колоссальны. Начиная от торговли и заканчивая военной сферой. Кстати, об этом... Фактор войны, скорее всего, вынудит правителей ограничить доступ к заклинаниям Перехода. Не знаю, каким образом они это сделают, но что-нибудь обязательно придумают. Или заставят магов придумать чары, мешающие нормальной работе портала. Никому не захочется однажды увидеть, как в их город врываются вражеские солдаты через наведенные извне порталы. «Ты случайно не знаешь, как указывать новые направления?» Я повернулся к Элии. «В том смысле, что мы сейчас фактически прошли по уже протаренной дороге. Но как сделать новую? Портал в другое место». Маленькая ведьма пожала плечами. «Не знает. Плохо. Связку Гроссхол Эдельстейн сотворил мой учитель. Пользоваться уже готовым легко. Но как сделать портал в другом направлении? Например, к стражу Перелесье. Портальная площадка неподалеку от моего замка могла бы здорово облегчить перемещение по континенту. И вопрос с развлечениями снимался. Захотел? Прыгнул в какой-нибудь крупный город. Хорошо отдохнул, развлекся. Захотел мгновенно вернулся обратно. Красота! Не знаю, но думаю, сейчас не время этим заниматься. Алия дернула меня за рукав, оттаскивая от вожделенной площадки. Нам подвели лошадей, охранявшие портал войны остались на месте. В город мы поехали с старой компанией, с Алией, Оскаром и четверкой гвардейцев. Проезжая на перекрестке мимо придорожной корчмы, у меня мелькнула мысль, что будет забавно, если Гринвир спокойно сейчас обедает, наблюдая за происходящим со стороны. По спине пробежал холодок. Встречаться со старым учителем совершенно не хотелось. Вряд ли он испытывал нежные чувства к ученику, который пытался его дважды убить. Причем первый раз, когда отрубил наставнику голову, ему почти это удалось вспомнив леденящий взгляд голодной рептилии на морщинистом лице с крючковатым носом я передернулся нет уж лучше до конца света не видится со старым хруччом пробормотал я и дал конюшен келя до города оказалось немного обгоняя крестьянские подводы и телеги купеческих караванов Мы приблизились к огромным воротам. Стражники смерили нас подозрительными взглядами, но ничего не сказали. Потребовали только пошлину за въезд, по медику человека и по два с лошадей. Брошенный моей рукой золотой заставил хмурое лицо старого ветерана-десятника расплыться в улыбке. Он даже попытался изобразить поколон, предлагая проехать в город. «Добро пожаловать в Эдельстейн, ваши милости!» я проигнорировала приветствие. Я благосклонно кивнул и направил коня по вымощенной булыжниками дороге. Мы проскакали под сводами довольно толстой стены и очутились в городе. в «Центр!» — скомандовала Десвалион. «Там всегда располагаются лучшие лавки». В том числе магические в центр так в центр мы поскакали дальше эдельстеййн бывшая столица одного из бывших сапфировых княжеств встретил нас многолюдным гулом и толпами людей на улицах Пробираясь сквозь них я то и дело слышал зазывал предлагавших посетить самый лучший бордель самый лучший кабак и самую лучшую оружейную лавку. Торговля здесь процветала. И на первый взгляд казалось, что ей занимались почти все жители города. Выехав на главную площадь, я огляделся. Двух- и трехэтажные добротные каменные дома, покрытые черепицей, тянулись справа и слева. На многих покачивались деревянные вывески. На западе возвышалось огромное здание ратуши, где толпился народ. Сбоку от него расположился шикарный трактир с верандой, выведенный прямо на край площади. Туда-то я и направился первым делом. «Эй!» — возмущенно воскликнула Алия. «Куда это ты собрался?» Я молча ткнул пальцем в вывеску с надписью «Кружка Эля». Прочитав название, Дэс Валион скрипнула зубами. «Тебе не кажется, что сейчас не время нажараться, как свинья?» Ядовито спросила она. «Не кажется». Невозмутимо ответил я. «Тем более, что пить я не собираюсь, только есть. Если ты думаешь, что я отправлюсь на бой с падшими богами, где могу погибнуть на голодный желудок, то ты глубоко ошибаешься. Я спокойно направил коня к трактиру. Кипящая от негодования Алия догнала меня в два счета. «Ты что, забыл, что нам нужно купить ингредиенты для твоей дурацкой алхимической штуки?» Возмущенно воскликнула она. Сохраняя хладнокровие, я повел подбородком. Не забыл. Во-первых, никакая она не дурацкая. и во вторых «Глянь-ка туда, что ты видишь?» Я указал на трехэтажный дом справа. Что на ней написано? «Торговый дом братьев Холт», — послушно прочитала Алия с недоумением. «Ну и что?» «А то, что это торговый дом Маргуса Холта, того самого торговца, что снабжал сэра латара Ройса, мир праху его». Редкими магическими диковинами. Нравоучительно пояснил я и добавил. «Ты же должна помнить того купца. Он с нами сидел в осаде в замке». Десвалеон нахмурилась. «Что-то припоминаю. Скользкий тип. Я бы ему ночные горшки не доверила выносить. Зато умелый делец», — возразил я. В этот момент по брусчатой мостовой проползла длинная тень. На черепичными крышами проплыл дирижабль. Длинный шест стоянки указывал место назначения летающего аппарата и находился он во внутреннем дворике штаб-квартиры нашего старого знакомца. Сверху уже сбрасывали канаты, суетились люди, принимали и тянули воздушное судно вниз. Он сделал неплохое состояние на Ройсе. Заметил я, наблюдая, как дирижабль опускается вниз. Судя по сноровке, подобную процедуру работники Холта выполняли уже не раз. И очень большое. Алия кивнула на здание торгового дома. Странно, что ему разрешили использовать эту штуку рядом с ратушей. На этих летающих каракатицах опасные алхимические движители склонные к самовоспламенению и взрывам. Последовал красноречивый взгляд в мою сторону. «Ну да, за счет этого мы собирались уничтожить Гроссхолл». Я возразил. «Корс давно уже использует дирижабли, и процент поломок у них невелик». На это я ничего не ответила, лишь бросила. «Механика». Слово прозвучало с изрядной долей презрения. Юный Одесс Валион не являлась поклонницей науки, отдавая предпочтение искусству. «Неважно. Главное, я уверен, что у Маргуса Холта найдутся все необходимые ингредиенты. Я уже все записал на этом клочке пергамента. Я махнул рукой, подзывая одного из воинов. И он, к моему удивлению, а еще больше к собственному, послушно подъехал. И лишь после этого бросил испуганный взгляд на хозяйку. Слишком легко у меня это получилось, слишком естественно. Словно не сомневался в собственном праве отдавать приказы. Люди это чувствуют и подчиняются, особенно служилые. Алия прищурилась, смерив меня внимательным взглядом. На нее это тоже оказало впечатление. «Бери этот список и езжай к тому торговцу», — велел я. «Скажешь, чтобы все собрали. Потом мы приедем и расплатимся». Дождавшись от госпожи, подтверждающего кивка, гвардеец отправился к торговому дому. «Мы же поехали к трактиру уже без возражений со стороны Алии». «Что желают господа?» Стоило нам присесть, как к столику подскочила бойкая молоденькая служанка. «Может, ты и ее употребишь перед тем, как отправиться обратно?» — едко спросила Алия, кивнув на девицу. Та захлопала ничего не понимающими глазками. Потом, видимо, что-то сообразив, оглядела меня и радостно заулыбалась. «У нас есть хорошие отдельные комнаты наверху?» Весело прощебетала она, стрельнув в меня азорным взглядом. Как ни странно, Лью это не взбесило а наоборот почему-то развеселила. «С твоей миловидной внешностью тебе даже, наверное, платить не придется», — насмешливо бросила она. Служанка, дура, тут же поддержала ее. Его милость очень красив, только взгляд слегка жестковат. «Как волчий», — сказала и тут же смутилась от собственной храбрости. «Вот и я говорю, волчья порода», — согласилась Алья, оставаясь почему-то веселой. «Странная она все-таки. То кипела от возмущения, требуя поторопиться, то сидит, насмешничает, обсуждая мою внешность с незнакомой служанкой» или это какой-то способ извращенного издевательства. С Десва ли он служанка вовсю уже расписывала прелести большой кровати с мягкой периной, чуть ли не откровенно говоря, что будет счастливо помочь господину скинуть пропыленную дорогой одежду и совершить омовение в ванне, которую сейчас же начнут готовить. Идиотка не поняла, что над ней издеваются, точнее, надо мной. И ведь как тонко! Упоминание отдыха на хорошем постоялом дворе вызывало зуд недовольство Ведь понятно, что ничего из перечисленного не успеем сделать, но все равно радужные картины возникают в сознании, оттого становясь все более желанными и недосягаемыми. У меня стремительно портилось настроение. Надо признать, Алия знала толк в издевках, понимая, на какие точки давить. Я скрипнул зубами. «Никаких комнат и ванн», — сухо сказал я. «Только еда и побыстрее». Алия мило улыбнулась. «У нас там мир может погибнуть» а ты собрался жрать в три горла. И как только кусок в горло лезет, — проворковала она. Подозревая, что это новый заход на очередную издевку и больше не обращая на нее внимания, я принялся диктовать заказ. Значит так, я буду фаршированного гуся, тушеную зайчатину с грибами, жареные колбаски с овощами, хлеб, сыр, пироги с требухой, немного копченого мяса и сладких яблок — все это дело заесть. Ах да, еще настойку из лесных ягод и кувшин морса. По мере перечисления глаза Алии расширились, как бы говоря, «Куда в тебя столько влезет-то?» Но вдруг она напряглась. С нее в один миг слетел весь налет недавней язвительности. «Справа!» — тихо прошептала она. Я бросил украдкой взгляд в указанном направлении. Через площадь двигалась группа людей в окружении городских стражников. Судя по целеустремленности, шли они к нашему столику. «Вот и пообедали!»